Глава 10. Стоило проверки отправиться куда-то вдаль, как я с радостью выдохнула. «Ну что же, очередной раунд проблем оказался за бортом. Осталось продолжать усердно трудиться. Я поднял бокал, понимая, что за последнее время выпил алкоголя больше, чем, пожалуй, за последние лет пять. К счастью, алкоголизм мне не грозит» так как вредные компоненты алкоголя уничтожаются и превращаются в энергию еще до того, как я успеваю задуматься об опьянении. Другим же, особенно смертным, в этом вопросе остается лишь посочувствовать. Для них это яд, медленно, но верно убивающий их тела. И шансов на перерождение нет. Хотя вопросами реинкарнации я до сих пор не интересовался. Может, и есть там что-то такое. Впрочем... «Без памяти прежних жизней все это не то». «Да уж, умеешь ты создавать приключения на ровном месте. Возьми свое кольцо!» Принял от старика колечко мой наставник и покрутил в руках. «Мне даже удивительно, что они не заставили никого поворачивать карманы, чтобы найти подобного рода артефакт. Слово о приключенцах. Попугая никто не терял». «Да была у нас такая птичка. Выпорхнула из клетки». Почесал я голову, понимая, что в круговертие важных дел совсем забыл о такой вот мелочи. «Давайте-ка еще раз о пространственном кольце. Вы, молодые, видать, не до конца понимаете. Совершенно плевать, у кого и в каком отверстии вы его спрятали. Будь в нем хотя бы один артефакт с их привязкой, однозначно бы нашли». Заважничал старый бес, демонстрируя полное понимание ситуации. «Да и по барабану». Нечего им тут находить было. Вы лучше про попугая расскажите, где этот глазадый ошивается». По идее, пернатый должен был помочь мне с захватом еще пяти зданий в городе начала. Строение эти можно было бы отремонтировать, сдать в аренду или использовать для развития бизнеса, открыв какую-нибудь мастерскую, или даже переделать под общежитие для наших работников, не из боевой части клана. Вариантов много, но все они зашли в тупик из-за того, что попугай пропал. Нашли мы твою пропажу. Джошара пленили и удерживают в одном из домов бывшего Доминиона. Один из его подручных недавно возродился и говорит, что мы сильно недооценили остатки разбитых отрядов Доминиона. Стоило вывести в дикие земли одного, как пятьдесят прихлебал и два десятка наемников примчались выручать. джашар кстати, так и не сказал, кто его нанял. Понимает, к чему это приведет. На тебя, Лид, из-за вашего прошлого конфликта даже не думают А зря. А Элина откинулась на спинку и аппетитно перекинула ногу на ногу, притягивая мой взгляд. Сестры ее что-то давно не видно. Как только Зеленоглазка в город пришла, так и перестала ощущать присутствие Элизы. Лишь немного в первый день покрутилась вокруг меня и исчезла. «Как так? Он же напрямую ко мне на прием ходил. Да и возле своего бывшего здания крутился столько времени», — удивился я. «Да мало ли чего он там ходил». Вещи может забрать, компенсацию потребовать, тайник опустошить, на драку спровоцировать тебя или твоих бойцов, а затем стражу привлечь. Он известен своей мстительностью, и тот факт, что ты его завербовал, наименее вероятен. Опять же, по их словам», — ответила Элина, и ее слова поддержал Лазаре, активно кивая на каждое слово. «А вы много знаете. И что, где он? Куда идти его спасать?» От одной только мысли о недобитых шапках доминионцев кровь моя мгновенно вскипела. «Никуда? Ты глава, я член клана. Выдай мне задание, найми хана Мы сами все сделаем». Пожалуй, плечами красавица. «Да и у тебя сейчас задачи поважнее элит. Например, прокачать сотню бойцов до девятнадцатого уровня. Ты же понимаешь, что на турнире это не панацея, а артефакты у конкурентов будут не менее сильными, да и опыта битв. Родства с магией и слаженности действий у них больше. Не все соревнования сводятся к битве толпа на толпу, чтобы ты мог самолично всех одолеть. Да и я не смогу участвовать из-за уровня. Лимиты никто не отменял». С каким-то загадочным прищуром поделилась со мной информация о элина Она словно ожидала от меня ответа на вопрос. «И как ты справишься с этой проблемой? Какое еще чудо нам покажешь?» «Прекрасно понимаю». «Пожалуй, завтрашнего утра прокачка и займусь». Мой взгляд переместился на беса, который вроде как обещал помочь с моим вопросом. «Что же, остаток сегодняшнего дня и ночь придется посвятить пьяным задушевным беседам. Старик ведь что-то хотел передать мне от Синху, когда мы останемся наедине». «Есть еще кое-что, что тебе нужно знать. Я получил то, что искал и ждал. И мы в любой момент можем отправляться». Скрывая подробности от Беса и хана что не состояли в клане, заявил Лазаре. «Значит, чертежи прошлого получены, и в них вполне может скрываться что-то интересное. Вон какой граф серьезный стал, хоть портрет пиши». «Хорошо, что Займись пока что ядами и нашим поваром, он вроде как успехи делает. Думаю, самое время подобрать в наш квартал новую хорошую кухню и сразу озаботиться переносным набором для длительных экспедиций». «Под заказ можно ждать десятилетиями, или же придется переплачивать. Сильно переплачивать. Тысяч сто пятьдесят двести за всю кухню». «Это не переплата. Это инвестиция в экономию времени, мой друг. Раты, разрешаю. И, кстати, мы с вами о сферах монстров хотели пообщаться». «Они еще остались?» — одновременно удивились Кхан и Айлина. «Ну, более чем. Некоторые редкие, выпавшие из самых опасных, я даже не трогал» о синхронно протянули наставники. «Я их не видела, но видела тысячи этих зелий. Думала, ты все потратил». «Ну, не прямо все. Хотя запасы после истертых земель уже закончились. Кое-что с нашествия осталось. И еще я дважды ночью выбирался на охоту. Найти врага не так сложно, если знать кого и где искать. Спасибо вам обоим за науку. Так что в ближайшее время кризиса сфер не предвидится». Рассказывая им эту новость, я то и дело обращал внимание на скучающего беса, которого будто загипнотизировал бокал с вином. Видимо, гипноз прошел успешно, и старик приложился к бокалу. «И много у тебя их сейчас?» — серьезным видом поинтересовался Кхан. «Э тысячи две или чуть больше?» — ответил я ему, в действительности не зная реального количества. Попытался скрыть свое изумление, бурно пошедший не в то горло бес. — Ах, а я и не знал, что ты такой богатый воротила. Нет, я слышал, что они тебе часто выпадают, но обычно это значит, что в карманах бога есть пару десятков. А тут вон оно как. Синхус, зараза, чтоб тебя пробрало. Бес по-своему постарчески захряхтел и забухтел, заявляя, насколько жадная нынче пошла молодежь. Мол, столько сфер имеется, и еще умудряются прибедняться и строить из себя нищих. И вообще, они в свое время такими не были. Так мы сидели, общаясь да выслушивая бухтение старика. В приподнятом настроении, с улучшенным кольцом на пальце, где уже появилась привязка да гравировка с символом санитаров, я дождался отчета об окончании проверки и получил благодарность за содействие после чего отправился по злачным местам клана вроде оружейной, тайников и хранилищ. Цель всего похода была проста. У меня появилось пространственное кольцо, а значит, всякие дорогие штучки лучше держать при себе, а не распихивать по округе. Я ведь довольно сложно убиваемый. Вот и заберу большую часть зелий из фер-монстров, а артефакты из алриловой подземной нычки уже при мне. Проверка окончена. Так что вскоре нам потребуется всего лишь легализовать артефакты. Легенда с передачей подарочков от все тех же пастырей прекрасно подойдет. Через пару дней как раз и выдадим бойцам клинки, щиты и доспехи. Но до того момента все это барахло побудет со мной. Тем более, что места в кольце пока предостаточно. Объем одного УЦИ оказался весьма вместительным. Пространственный артефакт хранилище Сиранга. Позволяет хранить внутри особой области пространства, скрытые внутри кольца, различные предметы. Незначительно влияет на их сохранность и тлетворное влияние времени, сокращая искажение на треть. Изменяет размер артефакта. Вмещает четыре уцы пространства. Собственность Лида, клан Санитары. Вместимость, конечно, увеличилась слабо, но добавилась привязка и свойства изменения размера кольца, а еще незначительно увеличилась сохранность предметов внутри. Думается, не желая я при его улучшении столь кардинально оснастить украшение дополнительными функциями, вместимость стала бы вдвое больше прежней. Что же касается одного уцы, то это объем сферы с диаметром в 10 метров. Четыре УЦИ, соответственно, равны четырем подобным сферам. Закончив встречу, мы все разбрелись по своим делам. Я попросил составить очередность персональных тренировок. Учитывая мой опыт, физическую закалку бойцов к боли и их высокие, в сравнении с Анной и Улей, уровни, все должно пройти куда как быстрее. Теперь не нужно тратить целую ночь, чтобы усовершенствовать кого-то одного. В конце концов, основная заминка была на преодолении барьера с девятого на десятый уровень. А сейчас среди клановых практически и не осталось таких воинов. Так, какая-то мелочь из первого набора, перешедшая в наследство от Брихтона и джашара. «Ну, вроде бы все», — почесал я затылок, пытаясь вспомнить, где еще лежат мои активы. Но нет, эта нычка в моей персональной ванной в обители была последней. К слову, из-за проверки и предстоящего выступления все на ушах стояли, и сама обитель сейчас по самые уши погрузилась в хаос. Даже ставший традиционным фитнес отменили. Улья носилась взад и вперед, как угорелая, и я позволил ей пропустить вечернюю тренировку. М да лучшее, что я могу сейчас сделать для них, это не мешать. А ведь еще никто не знает, какие тайны скрываются в закрытом от посторонних глаз подвале. Крайнее выступление, к слову, станет финальным в первой трилогии, призванной создать ажиотаж и привлечь внимание всех и каждого в городе и за его пределами. Следующее же шоу состоится прямо перед турниром. Эдкий финальный штрих нашего короткого сезона с глобальными изменениями в постановке экспериментального визуально-ублажающего театра, или как это полуэротическое безобразие еще назвать. В любом случае, важно сделать так, чтобы подобные выступления не приелись посетителям. Да и нашим артистам требуется время, чтобы достичь новых азов мастерства, ибо, по слухам, у нас уже начали появляться конкуренты, пытающиеся скопировать наш стиль и формат постановок девушкам же к слову я тоже планирую уделить немного времени и довести каждую до предельного уровня чтобы пластика гибкость и выносливость достигли совершенно иных значений ну а ульия и анна уже сейчас пристально следят и ищут проявления разного рода способностей ментального характера что могли бы пригодиться нашим волшебницам ведь деньги на данный момент не проблема закончив с тайниками и выйдя на улицу направился в центр в сторону закрытого квартала, за стенами которого скрывалась аномалия или же воля какого-то чрезвычайно мощного бога, сумевшего исказить пространство внутри города. Стражу прошел без проблем, они даже не шелохнулись и не заметили меня. Добрался до нужного дома и застал его владельца, что бродил по участку, скептически рассматривая собственную виллу. В руке его было что-то вроде мелка, а сами стены оказались усеяны сотней отметок с незначительными дефектами, трещинами, сколами и другими косяками, произошедшими с домом за тысячелетия его существования. «Ты посмотри! Даже без бокала в руке! Что-то в диких землях сдохло!» — неподдельно удивился я. В ответ старый бес искоса на меня посмотрел, закатил глаза, да и проигнорировал, продолжая свое дело. Сосредоточен был, аж пот на лбу выступил и лишь через пару минут соизволил заговорить. «Обиделся за намек на алкаша, что ли?» «Ты не особо спешил, как я посмотрю». Старик подошел ко мне и пожал протянутую руку. «Эти ваши новободные жесты! Чем не устраивает почтительный поклон старшему поколению?» Опять бухтит. Может, это Синху так здорово огрел своего старого друга, что тот целый день сам не свой ходит. Работа сама находит активных. Итак, чем помочь?» «А, по мелочи. Там подлатать, там шлифануть, нарастить, покрасить. Помнишь, я тебе говорил, что научу работать с тонкими материями, не разбазаривай энергию? Вот это оно и есть. Божественность не используй, только природный дар и талант, а также силу духа и разума. Можешь приступать. Когда закончится энергия, выпей вот это, ускорит восстановление. Но учти, флакон только один, и другого ты не получишь». Как только дом обретет былой лоск, снаружи перейдем внутрь. Гастарбайтером я еще не работал. Поднял я бровь, но ничего плохого в подобного рода тренировки не видел, потому и начал с ближайшей отметки. Не знаю, кто такой гастарбайтер, но если ты хочешь до утра вернуться в свой квартал, сосредоточься. По моим прикидкам, ты можешь застрять здесь дня на три-четыре. Это если будешь тупоголовым болваном. А мне еще с тобой... «Ладно, не отвлекайся. Работа с домом — это лишь первое задание. Так что вперед, реставратор!» Так пошла занудная и скучная работа, во время которой без божественности я страдала Просто невозможно заделать даже мелкую щель, когда энергии и мана в твоем теле уже потрачены на восстановление предыдущего повреждения, отмеченного внимательным стариком. И чтобы нормально заделать новое место, нужно минут десять сидеть и восстанавливаться. «Это с учетом моих запасов и скорости восстановления энергии? На нее ведь дух влияет, а его у меня предостаточно». В общем, я погрузился в печаль. Мои способности в один миг анализировали, подбирали состав реставрационных компонентов, создавали все необходимое и зачищали поверхность, восстанавливая однородное покрытие. Увы, даже на самую мелкую царапину уходила прорва энергии хоть восстанавливал я ее в один миг. Уж лучше бы медленнее, но экономичнее. Начал я свое совершенствование с того, что перестал использовать для восстановления дома ладонь, перейдя на кончик пальца. Затем вместо кончика пальца нарастил тоненькую иголку, край которой и стал проводником энергии, вырабатываемой для трансформации материалов. Это как с зубной пастой. Чем больше диаметр выходного отверстия, тем быстрее она закончится. Вторым моментом, улучшающим мои результаты, стало изменение области анализа. Теперь я затрагивал исключительно поврежденную область и брал образцы соединений и компонентов только там. Тяжело сказать, насколько это уменьшило расходы энергии, но теперь, после 10-минутного отдыха, я мог заделать до 10 повреждений, прежде чем запасы заканчивались. И пусть на это уходило в 10 раз больше времени, не беда все равно расход энергии был выше, чем скорость ее прихода. Короче говоря, режим «ждуна» так или иначе включался. «Ты такими темпами двое суток кто то проторчишь. Да, свои показатели ты улучшила, но идешь не по пути мага, а по пути обычного работяги. Мысли шире!» Дал мне совет старый алк... И исчез со стаканом чего-то игристого. «Спасибо за подсказку, старшее поколение. Нам еще в ребусы играть не хватало». «Мысли шире. Шире я тратил всю энергию за раз. Понимая, что мои запасы снова на нуле, я отошел и уселся под тень какой-то цветущей и приятно пахнущей пальмы, растущей здесь же во дворе. Нужно адаптироваться, нужно сделать что-то, способное помочь выполнить задачу и не затронуть божественность». Размышляя о своих способностях и целях, незаметно погрузился в полудрему, совершенно позабыв об утекающем времени. И спустя час очнулся, хватаясь за ускользающую от меня мысль. «Надо попробовать». Я очень надеялся, что мой новый план сработает, ведь на часах уже перевалило за полночь а я и половины наружной части особняка не сделал. Подойдя к еще нетронутой стене, внимательно осмотрел ее и отошел сразу на несколько метров так, чтобы она вся оказалась в поле моего зрения. «Ну-ка, давай-ка». Я действовал, как обычно. Но вместо тактильного контакта с повреждениями отправил целое море духовной энергии и маны в сторону стены дома, окутывая ее целиком и полностью. «Теперь сосредоточиться на повреждениях. Подобрать состав, начать восстановление. Ха, и впрямь сработало. Я все так же на нуле, но смог за раз починить всю стенку. Энергия не ушла в никуда, как прежде, и время сократилось». Мысленно удивлялся я, поглаживая рукой стыки и швы в тех местах, где раньше виднелись сколы и трещины. И ничего я там не чувствовал, словно новый материал разглядывал. Удивительно. И еще более удивительно, что для работы с таким количеством мелких деталей мне потребовался мой прокачанный разум, а я для этого никогда его не использовал. — Мысли шире, да? — ухмыльнулся я, вспоминая подсказку старика. «Спасибо за совет, старина. В руки легло зелье восстановления энергии, и я опустошил его, готовясь к новому раунду. Благодаря пенсионеру мне не потребуется выискивать и присматриваться к каждому миллиметру дома. Он уже отметил все места, требующие моего вмешательства. А значит, пора раскинуть свое восприятие еще шире, ведь все вокруг состоит из божественности, мельчайших ее частиц». И все эти сколы до трещины — это повреждения целостной структуры, ранее сложенную в определенную форму материализованной энергии. И совсем не обязательно смотреть на нее, чтобы почувствовать. Не обязательно анализировать все и везде, если можно просто сосредоточиться на однообразных отметках. С полным источником энергии я закрыл глаза и выпустил наружу свою ману, свою энергию, неразрывно следуя за ней сознанием и окутывая ею всю виллу старика. Большая вилла. Много стен, много комнат, но и у меня запасы духа огромные. Раз, и мана проникает в каждый уголок и каждую щель дома. Я не могу ничего разобрать, но я знаю, что мне необходимо искать. Отметки. Они здесь, и я нахожу их в мгновение ока и в мгновение ока моя духовная энергия облепляет стены, пол и потолок, покрывает собой и лестницу, и подоконники, и даже двери с окнами. А теперь выравниваем повреждения, создавая при помощи метаморфизма аналогичные соединения и наращиваем их по всей поверхности. <клышленное состояние> Рефлекторно схватился я за голову, что начала раскалываться, как переспевший арбуз. А, догадался такие, да? Вот ты молодец! Появился на пороге старый бес и, подойдя ко мне, протянул бокал с каким-то напитком. «Сегодня ты выучил сразу два урока. Во-первых, понял, как эффективнее использовать свою энергию для экономии времени и запасов источника. А во-вторых, ну-ка, докажи, что я прав, и ты не такой кретин, каким порой кажешься. Сильные боги могут управлять энергией и маной в чистом виде. Они даже без заклинаний способны манипулировать объектами мира богов». Как-то так. Начиная от восприятия и заканчивая дистанционными, скрытыми атаками и многим другим. Можно просто задушить монстра чужеродной для него энергией. Сложно, но можно. «Верно! Для таких, как я, наша родная энергия и запасы божественности, как и наши классы, что формируют особенности наших тел, духовных и физических, намного важнее тех костылей, что вы зовете «способностями». Я могу ощутить каждую травинку в моем дворе. Я за мгновение нашел все те изъяны, что отметил на доме. Но я не могу их исправить, ибо мой профиль — пространственные искажения. Я не состоявшийся демиург, король пространства, что не смог выйти за пределы своих рамок и возможностей. Я могу переместить этот дом, целиком и полностью переместить. о я отправлю его за тысячу километров отсюда и даже не вспотею». Хотя энергии и божественность, конечно, потрачу. Но я никогда не смогу взять и заделать трещины и сколы на стене при помощи своей энергии. Как и ты, без костыля в виде метаморфизма не справился бы. Но есть те, кто справится. Наш профиль, наш класс особенно уникальный. Он решает, если не все, то очень многое. И даже так. Оглянись вокруг. Что ты видишь? Забор. Шире. Смотри шире. «Город?» — предположил я, не до конца понимая, куда меня несет поток сознания старого беса. «Еще шире!» «Стартовые земли? Мир богов?» «Еще шире!» Я даже опешал «Куда еще шире-то?» Пришлось остановиться. Я явно не о том думаю. «Разруху?» «Да, близко!» «Разрушение!» «Его следы за миллионы лет уже заросли!» «Уже сгладили шероховатости на искореженном и изувеченном теле бедной и несчастной прародительнице системы». «И кто это сделал? Кто сумел создать такие проблемы богам, которые могли повелевать временем, пространством и стихиями? Или это были они сами?» М -м, какие хорошие! Какие правильные вопросы ты задаешь! Давай прогуляемся кое куда Старик хлопнул ладонями, и меня окутала темнота неприятное и холодное пробирающее насквозь а уже через мгновение меня выплюнуло из этого отвратительного места бросая на разгоряченный песок